Пока я мучилась отвращением к еде и собственной книге, на кухню вошла Элиза с листком бумаги в руке. Ей его дала сеньора Спаньюола, по телефону которой с ее любезного позволения со мной связывались в случае срочной надобности. Листок гласил, что мне звонили трое: Джина Медотти, возглавлявшая пресс-бюро издательства, Адели и Пьетру. При виде трех имен, написанных кривоватым почерком сеньора Спаньюола, вам не окончательно оформилась. Еще мгновение назад смутная мысль. Мерзкие слова мужчины в очках с толстыми стеклами быстро разошлись повсюду. Статью уже прочел Пьетро, его семья, руководство издательства. Быть может, она дошла уже и до Нину. Быть может, попалась на глаза моим преподавателям в Пизе? Вне всякого сомнения привлекла внимание профессора Галиани и ее детей. И как знать, возможно, даже Лила ее уже прочитала.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 Если так дальше пойдет, мы сможем ее переиздать. Как это? А вот так. Наш друг из карьеры намеревался уничтожить нас, а вместо этого оказал нам услугу. Пока, Элина. наслаждайся успехом.